Глава 30. Звери льдов. Когда мы слышим слова «ледниковый период», то представляем те мерзлые безлесые области, что временами расширялись и становились крупнейшими местообитаниями на Земле. На Холодном Севере была своя Большая Пятерка, куда входили в частности хрестоматийные шерстистый мамонт и шерстистый носорог. Оба вида получили свое название в 1799 году от Иоганна Фридриха Блуменбаха, который, возможно, более всего известен тем, что поделил человечество на расы. Он считал, что все люди произошли от Адама и Евы, а различия между расами появились вследствие воздействия факторов окружающей среды после ухода людей из Эдемского сада, который предположительно находился на Кавказе. Блуменбах полагал, что при надлежащих условиях люди вернутся к своему первоначальному кавказскому типу. У него был череп грузинской женщины, который он считал близким по форме к черепу Евы. Вероятно, в его представлении ископаемые мамонты и носороги были близки к зверям, сотворенным богом и жившим в Эдеме, поскольку шерстистого мамонта назвал «премингениус», что значит «первородный», а носорога «антиквитатис», «стародавний». По сути, классификация Блуменбаха опиралась на архетипы, Тот идеал видов, которые возникли при сотворении мира. К моменту появления шерстистого носорога ледниковый период продолжался уже 2 миллиона лет. Особенно холодным было английское оледенение, происходившее 478-424 тысячи лет назад. Это было время важных изменений. Одно из них напоминает о себе даже сегодня. Трансформация, которую недавно прозвали геологическим Брекситом, Примечание. Брексит. Выход Великобритании из Евросоюза в 2020 году по результатам референдума в 2016. Конец примечания. До английского оледенения от места, где сейчас расположены скалы Дувра до самого Кале, проходил высокий меловой гребень. На стадиях потепления, когда уровень моря повышался, эта гряда была единственным сухопутным коридором, связывавшим Европу с полуостровной Британией и служила магистралью ледниковой эпохи для всех сухопутных животных, мигрировавших на восток или на запад. Примерно 450 тысяч лет назад тающие ледники создали к северу от этого мелового хребта колоссальное озеро, которое заполнялось водой до тех пор, пока она не начала переливаться серией каскадов, настолько огромных, что у подножья образовались водобойные бассейны глубиной 140 метров. Второй прорыв, примерно 160 тысяч лет назад, завершил разрушение древнего сухопутного моста. В теплые периоды Британия становилась островом. Наземный путь существовал только во время холодных стадий. Когда уровень моря снижался, это способствовало миграциям существ, приспособленных к низким температурам. Английское оледенение послужило толчком для развития уникального комплекса млекопитающих, известного как фауна Мамонтовой степи. Эта фауна, которая далее будет доминировать в Европе во время похолоданий, впервые появилась примерно 460 тысяч лет назад. Основу комплекса составляли шерстистый мамонт, шерстистый носорог, сайгак, овцебык и песец. Все они, за исключением шерстистого носорога, появились в Арктике. И все эволюционировали несколько миллионов лет до появления современных форм. Шерстистый мамонт, определяющий вид в Европе ледникового периода в том смысле, что ему приписывают помощь в создании и поддержании самого большого по площади из когда-либо существовавших биомов Земли, тундра степи или мамонтовой степи. Примечание. Термин «мамонтовая степь» используется в английском языке. Конец примечания. Термин «мамонтовая степь» ввел аляскинский палеонтолог Дейл Гатри. Его интерес к этой исчезнувшей среде обитания был вызван следующим наблюдением. Некоторые области, где некогда бродили мамонты, сейчас являются объединенными местами, где тонкий слой болотной растительности прикрывает вечную мерзлоту, запирающую питательные вещества. Примечание. Мертвые растения в тундре практически не разлагаются из-за низкой температуры и уходят в мерзлоту. Поэтому питательные вещества оказываются запертыми в мерзлоте и фактически теряются. Конец примечания. Эти области не могут прокормить бизонов, не говоря уже о мамонтах. Он предположил, что во время ледникового периода существовала совершенно другая среда, созданная деятельностью самих мамонтов. Гатри считает, что бивни у мамонтов работали гигантскими снегоуборочными отвалами. Действительно, часто обнаруживается, что их нижняя поверхность плоская от такого использования. С их помощью мамонты обнажали траву, которой питались многие звери. В результате весной растительность объедали до самой земли, что позволяло солнцу нагревать почву. Это способствовало быстрому новому росту и предотвращало появление болотной растительности, которая могла вмораживаться в вечную мерзлоту и запирать питательные вещества. По сути, интенсивное кормление мамонтов создавало весьма продуктивную среду обитания. Хотя шерстистый мамонт крайне важен для экологии ледникового периода, сам по себе он в глазах публики несколько раздут. Некоторые мамонты, включая американского мамонта Колумба, действительно относились к самым крупным слоновым в истории. Но шерстистые мамонты в среднем не превосходили азиатских слонов. Азиатские слоны и шерстистые мамонты Близкие родственники. Их предки разошлись в Африке всего 4-6 миллионов лет назад. Классический шерстистый мамонт впервые появился в Сибири 800 тысяч лет назад, а 200 тысяч лет назад он добрался до Западной Европы. Шерстистые мамонты отличались от современных слонов не только роскошной длинной шерстью и мехом. Их голова отличалась высоким сводом. На холке имелся выраженный широкий горб а спина круто опускалась. Уши были маленькими, бивни изгибались так, что немного перекрещивались, а под коротким хвостом имелся клапан, который мог прикрывать анус для защиты животного от холода. Искусство пещерной живописи настолько изысканно запечатлело этих величественных созданий, что, глядя на изображение, мы тут же представляем, как эти исполинские лохматые сутулые звери сходят со стены пещеры и уходят вереницей в метель. Сохранившиеся в вечной мерзлоте туши позволяют нам прикоснуться к их шерсти, изучить их паразитов и вытащить куски еды, застрявшие между зубов. Говорят даже, что исследователи Сибири питались мясом мамонта, сохранившимся в вечной мерзлоте. Достижения последних лет в экспертизе ДНК позволили нам восстановить весь геном мамонта. После первого появления в палеонтологической летописи шерстистый мамонт обнаруживается по всей Европе каждый раз при наступлении льдов, за исключением умеренного пояса на юге. И тем не менее, 20 тысяч лет назад он оказался в беде. Детальные исследования митохондриальной ДНК показывают, что примерно 66 тысяч лет назад североамериканские мамонты колонизировали Евразию и постепенно вытесняли местных пока евразийские мамонты не исчезли примерно 34 тысячи лет назад. Как ни странно, мигранты из Северной Америки появились в Европе только 32 тысячи лет назад, что оставляет гигантский пробел в 2000 лет. Между 21 и 19 тысячами лет назад шерстистые мамонты снова исчезли из центральной части материковой Европы, а 20 тысяч лет назад покинули Пиренейский полуостров. На короткое время они возвращаются в Германию и Францию примерно 15 тысяч лет назад и даже повторно заселяют Британию. Однако снова исчезают в течение тысячелетия. Наиболее поздние находки в Великобритании взрослый самец и четыре молодых особи, попавшие 14 лет назад в болотистую ловушку в котловине, оставленной отступающим ледником. После гибели последних немецких мамонтов примерно 14 тысяч лет назад этот зверь навсегда исчез из Западной Европы. Евразия гораздо больше Северной Америки, и самая значительная часть тундра степи всегда находилась тут. Согласно правилу Дарвина, существа из более крупных регионов чаще вторгаются в меньшие области. Поэтому кажется аномальным, что североамериканские мамонты вытеснили евразийских, а не наоборот. Но это правило подразумевает, что популяции имеют равную плотность. Меж тем, в Северной Америке не было гоминид убивавших мамонтов, поэтому вполне возможно, что плотность мамонтов была выше, чем в Евразии. Последние европейские мамонты жили 10 тысяч лет назад на русской равнине, включая территорию, которая сейчас является Эстонией. К слову, остатки последнего известного мамонта в Европе были обнаружены при мрачных обстоятельствах. В 1943 году, во время Второй мировой войны, Голодные и озябшие русские копались в поисках топлива в торфяном болоте около Череповца, в 500 километрах к востоку от Ленинграда. Торфа было мало, но на двухметровой глубине обнаружились гигантские кости, оказавшиеся остатками мамонта. Кто-то поместил их в местный музей. А в 2001 году радиоуглеродный анализ некоторых фрагментов ребер определил возраст этого животного в 9760-9840 лет. Примечание. Мамонт был найден во время торфоразработок в августе 1943 года на Жидиховском болоте. Конец примечания. Около 20 тысяч лет назад ареал мамонтов стремительно сокращался. Однако сильное потепление и таяние льдов началось только через 7 тысяч лет после этого. Таким образом, упадок мамонтов не вполне синхронизирован с климатическими изменениями. Но к тому времени тундрестепь уже осваивали люди, продвинувшиеся на север до океана. Возможно, их сопровождала домашний вариант ветерана тундры – волка. Кажется вероятным, что 15 тысяч лет назад для охотников была доступна практически вся территория материковой Евразии, где обитали мамонты. И только одинокий остров Врангеля в Северном Ледовитом океане лежал вне их досягаемости. Именно там еще целых 6000 лет жили мамонты после исчезновения на континенте. Остров Врангеля находится в 140 километрах к северу от сибирской части материка. Его площадь – примерно 7600 квадратных километров. Мамонты на нем были карликовыми. Самое раннее свидетельство присутствия человека на острове датируется временем 3700 лет назад, а самым последним находкам мамонтов – примерно 4000 лет. Поэтому, если учесть принципы сеньора Липса и неточность датировки, появление людей – самая вероятная причина их исчезновения. Примечание. Основной причиной вымирания мамонтов на острове Врангеля считается инбридинг – близкородственные скрещивания в условиях изоляции и малой численности популяции с накоплением вредных мутаций. А добить окончательно болезных животных могло, например, экстремальное климатическое событие с последовавшим голодом, Хотя человеческий фактор тоже не стоит исключать. Еще одна поздняя популяция вымерла на острове Святого Павла в Беринговом море, он относится к штату Аляска, примерно 5600 лет назад, предположительно из-за иссякания источников пресной воды. Конец примечания. Вымирание шерстистого мамонта, по мнению некоторых исследователей, стало предвестником конца тундростепи. степи. Экосистемы, где преобладали питательные травы и кустарники, прекрасно себя чувствовавшие в холодном сухом климате. Это было изолированное от моря ледяными щитами, сухое и пыльное место под ясным небом, где весеннее тепло могло быстро проникать в почву и запускать активный вегетационный период, обеспечивающий обильную пищу и процветание гигантским млекопитающим. Примерно 12 тысяч лет назад произошел закат тундростепи алтай саянский экорайон в Монголии – последний ее реликт. Только здесь сегодня соседствуют сайгак и северный олень – два коренных вида тундростепи. Выжить в отсутствие мамонтов этому месту, возможно, помогла климатическая стабильность. Помимо мамонтов, в тундростепи и в других северных местообитаниях можно было найти множество других млекопитающих, в том числе шерстистого носорога, лошадь, бизона, овца-быка, Северного оленя, лося, сайгака и песца. Все они дожили до наших дней, за исключением шерстистого носорога. Этот представитель семейства носороговых возник не в Сибири, а на Тибетском плато. Его ближайший существующий родственник – суматранский носорог, от которого он отделился 4 миллиона лет назад. Суматранский носорог весом в тонну. Самый маленький из современных видов, и сегодня он живет только во влажных тропических лесах. В Мьянме обитает северный подвид, более крупные носороги с волосатыми ушами. Примечание. Этот самый крупный подвид суматранского носорога, обладающий очень длинным вторым рогом, известен под именем Дицероринус суматрансис лязьотис. Хотя последние достоверные свидетельства датируются XIX веком, Предполагается, что небольшая популяция все еще может существовать в Мьянме. Было бы интересно сравнить его ДНК с ДНК шерстистого носорога. Конец примечания. Возможно, 4 миллиона лет назад какой-то подобный зверь забрался еще выше по склонам Гималаев и 3,6 миллиона лет назад дал начало древнему шерстистому носорогу. Когда наступил ледниковый период, шерстистые носороги обнаружили удобные для себя условия в тундростепе по всей Евразии и распространились от Восточной Сибири до Франции. В 1929 году у села Старуни на Украине были найдены два целых шерстистых носорога. Примечание. Село Старуни находится на Западной Украине, которое тогда входило в состав Польши. Носорог был найден рабочими в залежах Азакирита битумоподобного вещества, животное провалилось в Азакиритовое озеро примерно 20 тысяч лет назад. Последующая экспедиция Польской Академии Наук нашла второго носорога и остатки других животных. Конец примечания. Наряду с мумифицированными в вечной мерзлоте фрагментами, данные туши предоставили массу информации о внешнем виде и образе жизни этих млекопитающих. Как и в случае с шерстистым мамонтом, Шерстистый носорог был не таким крупным зверем, как представляют легенды. Его масса, оценка только для самок, достигала 1500 килограммов. Самцы, вероятно, были крупнее, но не дотягивали до массы африканского белого носорога. Как и у белого носорога, у шерстистого была широкая верхняя губа, идеально подходящая для срезания с различных трав и прочих растений. Большинство анатомических особенностей шерстистого носорога связаны с адаптацией к жизни на Холодном Севере. Плотная шерсть и длинные волосы, короткий хвост и короткие узкие листообразные уши, в отличие от более округлых ушей современных носорогов, ограничивают потерю тепла. Два его рога были сжаты с боков. Если бы вы взглянули спереди, они показались бы вам очень узкими. Такой износ показывает, что рога использовались для расчистки снега, когда зверь мотал головой стороны в сторону. В Британии шерстистые носороги исчезли, похоже, около 35 тысяч лет назад, причем последние жили в Шотландии. В Сибири они, возможно, вымерли всего 8 тысяч лет назад. Чтобы дополнить этот травоядный бестиарий ледникового периода, остается познакомиться с парой удивительных созданий, с которыми могли встречаться наши предки в Европе. Похожий на единорога и лас был своеобразным длинноногим носорогом, и весил 3,5-4,5 тонны, как слон. Очень крупные его представители населяли кавказский регион на границе Европы и Азии. Примечание. Этих эласматериев относят к крайне плейстоценовому виду эласматериум кауказиум. Вероятно, потомком кавказского эласматерия был сибирский единорог эласматериум сибирикум, появившийся в среднем плейстоцене и обитавший от Восточной Европы до Западной Сибири. Упомянутый далее экземпляр из Казахстана тоже отнесен к сибирскому виду. Конец примечания. Элосматерии хорошо бегали и питались травой, а на голове у них был рог, который, если судить по углублению, оставленному им в черепе, имел метр в окружности у основания и 2 метра в длину. Рана на куполе черепа заставляет предположить, что эти исполины использовали свои рога для схваток с соперниками, вероятнее всего из-за самок. Недавно обнаруженные окаменелости указывают на то, что такие единороги жили в Павлодарской области Казахстана еще 29 тысяч лет назад. Грубый контур горбатого однорогого существа на стене пещеры Руфиньяк во Франции может свидетельствовать о том, что ареал животного простирался до Западной Европы. 16 марта 2000 года голландский траулер UK33 выловил в глубинах Северного моря в районе Браунбэнк У побережья Норфолка – челюсть странного существа. За шесть недель в руках рыбаков окаменелость потеряла все зубы, кроме двух, а затем попала к голландскому палеонтологу классу Посту, который опознал ее как нижнюю челюсть саблезубой кошки Хомотериум летиндес. Весивший до 440 килограммов, гомотерий был крупнее льва, и его рацион соответствовал размеру. Одно логовище, обнаруженное в пещере Фризенхан в Техасе, Было полно костей молодых мамонтов. Радиоуглеродный анализ челюсти показал, что ей всего 28 тысяч лет. До этого открытия предполагалось, что данный вид вымер в Европе 300 тысяч лет назад. Сеньор Липс был бы доволен. Вы можете решить, что результат конкуренции такого зверя с человеком предрешен. Однако история саблезубых кошек говорит об обратном. Они появились в Африке, но к моменту полутора миллионов лет назад Там вымерли гомотерии, а к моменту миллиона лет назад, и другие саблезубые. Вместе с тем Homo Erectus появился в Африке около двух миллионов лет назад, и через миллион лет его мозг увеличился, а технологии улучшились. В Европе саблезубые кошки прожили дольше, примерно до полумиллиона лет назад, когда ее уже населяли предки неандертальцев. Эффективные охотники, использовавшие огонь, неандертальцы. Возможно, превзошли саблезубых кошек в конкурентной борьбе, однако саблезубые продолжали преуспевать в обеих Америках, пока и туда 13 тысяч лет назад не пришли люди. Примечание. Открытие возможного древнего кострища с каменными орудиями и костями разделанных мамонтов в штате Нью-Мексико, США, о котором археологи сообщили летом 2022 года, фактически устроило эту цифру. Возраст местонахождения – около 38 тысяч лет. Впрочем, и до этого поступали свидетельства раннего заселения Америки, хотя они обычно подвергаются сомнениям и критике. Конец примечания. Эта глобальная история вымирания показывает, что крупные кошки начинали сокращать свою численность всякий раз, как появлялись люди или их предки. Находку кости гомотерия возрастом 28 тысяч лет не следует считать доказательством, что люди и саблезубые кошки длительное время соседствовали в Европе. Гомотерии исчезли из умеренных европейских областей примерно полмиллиона лет назад, а эта окаменелость соответствует очень холодному периоду. Большая кошка могла выжить только на далеком севере, который находился за пределами человеческих поселений, Примерно до времени 15 000 лет назад.